Глава 14 Что делать разведке, когда она взламывает шифр противника? Все что угодно, лишь бы противник об этом не узнал. Иначе все усилия, ресурсы и время, потраченные на взлом, окажутся напрасными. Старый шифр заменят новым, а в худшем случае начнется радиоигра. По взломанному каналу потекут ложные сведения. Обо всем этом вам лучше почитать у Стивенсона в его книге Криптономикон. которую, судя по всему, читало и наше руководство. Драконы сделали все, чтобы ничего не делать. И это было мудрое решение. Лекарство было лекарством именно тем, которое требовалось людям Юджина Грина, согласно списку Розвелла. Более того, с момента, как пакет перекочевал в руки телескопу Хаблу, никто за ним не следил. То есть за одно звено от передачи лекарств до меня слежка закончилась. Не было экстренных телеграмм, внеплановых полетов дирижаблей. Ничего. Дубай так вообще с запозданием отшвартовался, поскольку что-то там у снабженцев случилось с конвейером. Действительно случилось. На самом деле. Все бригады и подразделения работали в штатном режиме. Другое дело, что на борту Дубая среди мусорных завалов спрятался телеграфист Говорун, Да и пакет, в котором лежало лекарство, был не совсем обычным. При определенном освещении или в очках с не совсем обычными линзами можно увидеть яркие пятна на тех поверхностях, которых он касался. К примеру, мои собственные руки просто сияют, точно так же, как сияют руки телескопа. Стойка бара «Мандарин», руки Розволла, руки повара Чака, старый ящик с инструментами на стапелях, руки стапельщиков Свена, Алёши Гималаева и новичка Клода. Так драконы узнали о том, что в тех отделе Полярной области как минимум три человека Юджина Грина. Но и после этого не было сделано ничего. Людей Грина не только не арестовали, за ними не была даже установлена слежка, но ещё раньше, практически в тот же момент, когда телескоп Хаббл нёс мне пакет, На все наши дирижабли были установлены маячки. Это был рискованный шаг, поскольку скрываяся Юджин Грин и его бригада в области, близкой к Полярной, польза от этих маячков была бы ноль. Испускаемые ими сигналы просто нечем было бы засечь, компьютеры здесь не работают. Оставить мощные радиомаяки, которые можно было бы засечь нашим оборудованием, не стали. Их слишком легко вычислить там, где компьютеры работают. Но драконам повезло. В ночь на пятый день после передачи лекарств, когда весь тех отдел, кроме нескольких круглосуточных служб, спал, от своего стапеля тихо отшвартовался почтовик Тедди. При этом Джереми Смоллет, угрюмый пилот почтового дирижабля, спал младенческим сном у себя в комнате. Маленький юркий-кораблик, названный в честь героя фильма Четыре комнаты, попросту украли. Однако утром он уже стоял на месте. Само собой, вся его кабина сияла от порошка, которым был обработан пакет с лекарствами. Позже выяснится, что Лёша Гималаев и новичок Клод не ночевали этой ночью дома. Но скоростной дирижабль Глория В. с самой командором Суарес за штурвалом, не зажигая габаритных огней и удерживаясь от почтовика на расстоянии, исключающем визуальный контакт, но достаточным для того, чтобы тонкая аппаратура отслеживала сигнал мычка, направился следом. Впрочем, большую часть этих подробностей я узнал значительно позже. Тогда же все, что я мог, это тихо изнывать от неизвестности, страха за близких и бессилия сделать что-либо самому, чтобы уберечь их от опасности. «И что дальше?» — спрашиваю я. «Мы сидим у меня в комнате». «Я, Линда, Тамара и Мэдмэп». «А ничего», — Мэдмэп пожимает плечами. «Будем ждать». «И надеяться». В это время черный как смоль, дирижабль «Глория В» уже преследует почтовик Тедди. Но мы об этом не знаем. «Чего ждать-то?» «Просто ждать. Посмотрим, кто заберет лекарство. Если удастся, проследим, куда его отправят. Наверное. Или еще что-нибудь». Мэдмэп пожимает плечами. «Главное, что мы знаем, кто они». «Мы же с тобой репортеры!» «Клюв, мы не спецназ, не разведка, не отдел по борьбе с терроризмом!» «Что ты хочешь сделать? Печатными машинками их забросать?» «Свою работу ты сделал!» «Теперь пусть работает Суарес с ребятами, а нам лучше не мешаться у них под ногами!» «Я тебе открою секрет, Медмеп. «Никто здесь, даже из ребят Суарес, не занимался террористами профессионально!» «Этого мы не знаем!» – качает головой мой друг. А кроме того, даже если и так, у них было время подготовиться. Угу. Брошюрки почитать. «А почему мы не арестуем тех, кто работает на Грина?» — спрашивает Тамара. «Потому что тогда Грин пришлет или завербует, или заставит угрозами работать кого-то еще. Говорю я мрачно, потому что пребываю именно в таком настроении. «А мы уже не будем знать, кого». «Зато сейчас, если они что-нибудь предпримут, мы сумеем им помешать». Ах, «Тогда остается всего один вопрос», — вздыхает Линда и трется затылком о мое плечо. «Как смотреть им в глаза?» По всей видимости, этим же вопросом задались и выпущенные на свободу драконы — мистер Тако, Гудериан и командор Суарес. «Это только те, про которых я знаю. В течение трех дней... Всех, кто оказался в курсе происходящего, удалились с территории отдела Полярной области. Кроме Розвала и Чака, разумеется, это было бы слишком подозрительно. Не могли уехать и сами мистер Таку с Гудерианом. В общей сложности территорию общежития покинули семь человек. Сделать это постарались естественно, но в спешке такие вещи получаются не всегда. Мне, если честно, вообще показалось, что подобные действия не могли не вызвать подозрений. Слишком гладко и слишком конкретная выборка. Так не бывает. И отчасти я оказался прав. Но в тот момент я даже подумать не мог, насколько все окажется сложнее для одних участников и проще для других. Как бы там ни было, утром следующего дня моя Линда получила командировочный лист в городной карнизе. Якобы для восполнения оборудования пострадавшего при крушении дирижабля службы спасения. Тоже, в общем, спорное решение. Если верить резолюции инженерной группы, бедный дельфин не подлежал восстановлению. Новый катамаран для спасателей нам обещали прислать через два месяца. Соответственно, мы ждали его месяца через четыре. А пока нам временно передали новенький, только что собранный грузовик Корихидор с уже готовой медчастью внутри. Другими словами, то оборудование, за которым отправилась Линда, было нам почти не нужно. Разумеется, какая-то мелочевка требовала замены, поскольку использовалась и на борту, и стационарно. Но для ее доставки не требовалось присутствия специалиста такого класса, как Линда. С этим справился бы любой санитар. Я проводил Линду на стапеля и впервые понял, точнее, впервые уверенно для себя сформулировал, что очень сильно люблю эту женщину. Отчасти потому, что начал скучать по ней еще до того, как наши руки разомкнулись. Ведь впервые нам предстояло расстаться на такой долгий, как я предполагал, срок. Но прежде всего, из-за нестерпимого, почти физически ощущаемого страха перед фактом, что приходится отпускать ее в такой страшный момент. Меня успокаивало только то, что уж в городе на карнизе она будет в безопасности. Той же ночью уехал и я сам. Моя командировка, пожалуй, была продумана лучше — Я отправился в Тропики брать интервью у бывшего полярника, пилота Трэвиса МакАртура. В прошлом ему довелось посидеть за рулем дельфина, но потом из-за проблем со здоровьем его перевели в область с подходящим климатом. В общем, интервью было оправданным. Ровно в три часа ночи меня принял на борт наш почтовик. Да, тот самый Тедди. Кто-то из драконов решил, что это будет логично». Тот, кто увидит, что мы без страха садимся в этот корабль, решит, что мы не знаем о его ночном несанкционированном полете. Я бы сказал, что это перегиб, но спорить не стал. Перед самым отправлением я обернулся на стапеля. Тогда я в последний раз увидел их такими, какими они приняли меня в первый день моей новой жизни в лаборатории. До тропиков лететь и лететь. Почти двое суток в дороге, две пересадки, три дирижабля, четыре области. Это самый долгий мой путь за все время, что я живу в лаборатории счастья. 6 часов спустя почтовик Тедди довозит меня до распределительной станции службы переработки. Всю дорогу я пытаюсь отвлечься от мысли о том, что именно здесь летели люди, предавшие нас. Сидели там, где сижу я, смотрели в те же иллюминаторы. Я ведь даже не знаю, можно ли доверять пилоту Джерми Смолету, Благо, он не из разговорчивых, и весь путь мы проводим в молчании. Прихваченный с собой в дорогу томик голубятни на Желтой Поляне так и остается открытым на той странице, на которой я открыл его при отправлении. Я так и не смог сосредоточиться на чтении. На распределительную станцию службы переработки стекается весь собранный тех отделами областей мусор. Наш толстячок Дубай — разгружается у станции раз в сутки, но мы одна из самых маленьких областей. От тех же тропиков корабли ходят на разгрузку по 2-3 раза, а от наиболее богатой и обширной области – руин до 10 раз в сутки. Сама по себе распределительная станция выглядит как огромный механический паук, вцепившийся в тело столпа. Гигантский обитаемый пузырь из железа изрядно подкрашенного ржавчиной в центре. и конструкции из решеток, разбегающиеся в стороны от пузыря. Каждая такая конструкция заканчивается собственным стапелем, а внутри этих паучьих лап непрестанно движутся конвейеры. Распределительная станция является промышленным объектом, и постоянного населения тут нет. Рабочие сменяются вахтовым методом и проживают в основном в городе на -карнизе. Однажды Мэдмэп писал статью о станции и летал сюда в командировку. Несмотря на то, что ему были не то чтобы рады и считали, что он в основном отвлекает от работы, и почему меня это не удивляет, статья получилась отличная, а сам в взахлёб рассказывал, как тут интересно. Почтовик сгружает меня и несколько конвертов для руководства распределительной станции на один из стапелей, после чего сразу же отправляется дальше. Внутрь меня не пускают, я и не особо напрашиваюсь. В отличие от моего друга, я сохранил остатки такта и понимаю, что мешать людям делать свое дело – не лучшая идея. И потому я наслаждаюсь в течение 40 минут возможностью побродить по стапелю бездыхательной маски. Здесь, к слову, действительно чертовски интересно, хоть мне и не удается многого увидеть. Почти треть пространства занимает что-то вроде гигантского четырехэтажного стеллажа, на каждой полке которого без проблем уместились бы по три пассажирских дирижабля. Весь нижний этаж стеллажа заставлен роялями разной степени потрепанности. Я осторожно подхожу к ним, стараясь не мешать сныющим во всех направлениях рабочим. На меня, впрочем, никто не обращает внимания. Между роялями с самым серьезным видом ходят какие-то люди в серых комбинезонах. Давят на клавиши, иногда играют одну-две фразы, потом записывают что-то в солидных размерах грузбухи. Я понятия не имею, в чем заключается их работа. Вряд ли они проверяют точность настройки роялей, ведь те так или иначе отправятся на переработку в цеха формирования заказов. Так что для меня в происходящем есть определенная доля сюрреализма. Ну а когда один из рабочих наклоняется и неожиданно пробует на зуб дерево рояля, по крайней мере, так это выглядит со стороны, с надписью Йокохама на крышке, я кардинально меняю свое мнение. Скорее уж, теперь в окружающем меня сюрреализме присутствует определенная доля реальности. 40 минут спустя меня подбирает тяжеловоз «Эль-Аламейн» из пустынной области. Он значительно моложе нашего Дубая, более обтекаемой формы, уже, но длиннее и напоминает невероятно разросшееся веретено. Кроме того, элла блестит так, что, когда он отражает близкие огни, на него больно смотреть. Причина очевидна. Пустынная область – это что-то вроде пескоструйной машины планетарного класса. Хотите почистить свои черные сковородки? Нет проблем. Отправляйтесь в нашу пустыню и просто оставьте их на улице на пару суток. Песок и ветер берут это на себя. Но в этот раз побывать в пустыне мне не приходится. «После 12 часов довольно скучного полета Эля Ламайн ссаживает меня на объекте, который называют шестерней. Это перекладная для дальнобоев, что-то типа Авениды, но с собственным колоритом. В отличие, скажем, от большого жирного шестерня действительно шестерня. Только механизм, в который она могла быть встроена, должен был бы превышать размерами фобос. Кроме того, она постоянно вертится. Не очень быстро». Но местные технари почесали отвертками в затылках, да и подумали, а почему бы не использовать это вращение для получения дармовой энергии? И теперь шестерня снабжает электричеством все пролетающие дирижабли и одну небольшую локацию — трассу М2701. Об этой локации мы обязательно поговорим в одной из следующих глав. Поверьте, это весьма интересное местечко. На шестерне меня ждет сюрприз. Телеграмма от Мэдмэпа. «Бабушку довезли место назначения в Склу. К сожалению, я не успеваю даже осмотреться по сторонам. Пассажирский дирижабль, вальсирующая Матильда, пристыковывается к шестерне через три минуты после отправления Эля Ламайна. Я иду к дирижаблю, гадая о смысле телеграммы медмепа. То ли он таким образом в своей обычной манере сообщал мне, что они с Тамарой добрались до места назначения «бабушка». То ли это действительно был код, обозначающий, что пакет с лекарствами добрался до Грина, а значит, теперь известно, где он скрывается. В общем, задремавшее было беспокойство очнулось, встряхнулось и начало грызть меня с удвоенной силой. Спасибо, мой дорогой друг Медмеп. Однако дорога так меня вымотала, что, едва забравшись в салон вальсирующей Матильды, я тут же уснул, и проспал весь девятичасовой полет до станции техотдела Тропической области. Давным-давно, еще в кратком пособии для новичков, я прочитал, что в середине 70-х местный техотдел попытались переместить на саму локацию. Расчистили участок в джунглях, построили башни и ангары для дирижаблей, пятиэтажное здание под офисы, склады и мастерские, трехэтажное для проживания. Завезли технику и аппаратуру, А ровно через два месяца весь персонал экстренно эвакуировали еле живой от малярии, различных форм туберкулеза и пары десятков труднопроизносимых тропических болезней. Аппаратуру и технику пришлось бросить, поскольку насекомые, растения и сам климат привели их в негодность. Таким образом, техотдел тропической области вынужден был вернуться на прежние рубежи. «Я сижу, прильнув лицом к иллюминатору. У меня странное дежавю». Словно я летел больше суток только для того, чтобы вернуться обратно, но за время пути мое пещерное поселение умудрилось вырасти раза в три, понастроить дополнительных стапелей, перекрасить все дирижабли в яркие тропические цвета, а над стапелями вырубить сияющую теплым светом оранжерею, заполненную тропической флорой. И если зрение мне не изменяет – крылатой фауной. Дело в том, что тропиканы – тоже пещерные люди, Но их отдел появился намного раньше нашего, и потому он куда больше, да и куда устроенней нашего. К тому же у тропиков было значительно больше независимости, часть еды они добывали в джунглях, а энергию получали с помощью небольших электростанций на быстрых реках. Само собой, темпы развития внутренней инфраструктуры тех отделов тропической области превосходят наши. Мы как-то пытались поставить ветряки на ледяное поле, так их снесло через неделю и разломало к чертовой матери. Правда, нашим Кулибинам удалось поставить на Большой водопад электростанцию, так что и мы постепенно растем. А если бы я стремился на готовенькое, то сидел бы сейчас в своей московской квартире и переживал о квартальном отчете. Глядя в иллюминатор на тех отдел тропической области, я скорее представлял, каким однажды станет мой собственный дом в Заполярье. Наконец, вальсирующая Матильда пристыковывается к стапелю. Вместе со мной из салона идут по трапу последние пассажиры. Конечно! Так же, как полярная область является границей лаборатории на севере, так и тропики являются самым южным ее форпостом. В каком-то смысле, с одного конца географии я перелетел на другой. Если бы не обстоятельства, которые погнали меня в этот путь, я был бы счастлив и взволнован. Трап приятно пружинит под ногами. Я прекрасно понимаю, что моя командировка просто повод удалить меня подальше от глаз людей Юджина Грина. Но уж раз я здесь оказался, нужно поработать. Было бы здорово напроситься в кабину местного дирижабля. Особенно круто и символично в кабину Кокоду, которому пришлось однажды полежать на снегу ледяного поля и который после ремонта вернулся сюда, домой. полетать над джунглями, посмотреть на то, каким образом собирается мусор здесь. Я собираюсь поговорить с пилотами, грузилами, собирателями и ныряльщиками. Часть мусора падает в местные озера, а часть в джунгли. Собиратели десантируются в леса и собирают мусор там, ныряльщики работают под водой. Когда-то я занимался дайвингом, так что и с последними можно было бы сплавать. В общем, у меня много планов и мало времени». Все, как я люблю. А главное, переживать будет просто некогда. Говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В тропической области я не побывал нигде дальше Стапелей. Там меня встретил местный радист и с испуганным серым лицом передал мне две телеграммы. После этого я вернулся в салон дирижабля и отправился домой. Первая телеграмма была от Мадмэпа «Нас переиграли, ТЧК. Срочно возвращайся, ТЧК». Вторая от Линды «Милый, возвращаюсь домой, там нужны врачи, ТЧК люблю, ТЧК». Позже станет известно, что 7 июня 2013 года боевая бригада «Грин Человечеству» совершила первый за всю историю лаборатории счастья террористический акт. Начиненный взрывчаткой и неустановленным веществом, дирижабль на полном ходу врезался в стапеля отдела полярной области. В это время все люди командора Суарес, активно задействованные в поисках Грина и его бригады, находились рядом с областью руин, куда был доставлен пакет с медикаментами. Это был всего лишь отвлекающий маневр, и мы на него купились. Суарес, Гудериан, мистер Тако — все. Но главное — На него купился я. Как оказалось, и Чак, и бармен Розвелл придерживались идей Грина, перешли на его сторону. Обмануть меня оказалось несложно. В результате взрыва погибли 12 человек. 49 были ранены. Трое из них позже скончались. Стапеля уничтожены. Дирижабли сгорели. Работа тех отдела Полярной области была парализована. И все это потому, что меня оказалось... Несложно обмануть Продолжение следует